Указ. Именем закона, из правительствующего Сената, всем подчиненным ему присутственным местам и должностным лицам, и во всеобщее сведения. Именем закона правительствующий Сенат слушали. Приказ от 22 марта 1920 года бывшего главнокомандующего генерала Деникина о назначении главнокомандующим всеми вооруженными силами Юга России, генерал-лейтенанта барона Врангеля и приказ последнего о вступлении в его должность. Приказали. «Промыслом Божьим предначертано новому главнокомандующему стать во главе воинских сил и гражданского управления в исключительной важности исторический момент» когда, невзирая на героические усилия доблестной армии, большевистские полчища стоят на подступах к Крыму, и мирное население, истощенное чрезвычайными тяготами жизни, теряет уверенность в будущем. В этот грозный час, с честью вывести армию и население из настоящего, беспримерно трудного положения, и отстоять оплот русской государственности на Крымском полуострове может только крепкая вера в нее и сильная воля любимого войсками вождя. Проникнутая беззаветной любовью к родине, решимость незнавшего поражений и заслужившего всеобщее доверие генерала Врангеля принять на себя великий подвиг предводительства вооруженными силами – борющимися с врагами веры и Отечества, обязывает всех истинных сынов России сплотиться вокруг него в служении святому делу спасения Родины. Правительствующий Сенат, со своей стороны в сознании лежащей на нем обязанности утверждения законности и порядка, почитает своим долгом призвать все органы государственного управления и все население страны к дружному объединению под властью нового главнокомандующего, к полному ему повиновению, к честному и самоотверженному служению нуждам армии не за страх, а за совесть и не щадя живота своего, и к сохранению в тылу спокойствия, порядка и бодрости духа. В благоговейном уповании на милосердие Господне к истрадавшейся Родине нашей и с непоколебимой верой в нового народного вождя, которому отныне принадлежит вся полнота власти, военной и гражданской, без всяких ограничений, правительствующий Сенат определяет особым указом дать знать о всем, всем присутственным местам и должностным лицам И распубликовать сей указ во всеобщее сведения. Марта 24 дня 1920 года. Обер-секретарь П. Мезинцев. Помощник обер-секретаря С. Бубель-Ероцкий. По общему собранию правительствующего сената. Прочувственное слово сказал протопресвитер Шавельский благословив меня иконой святого Михаила Архангела. На возвышение поднялся епископ Вениамин. «Слушайте, русские люди! Слушайте, русские воины! Слушайте вы, представители наших союзников! Слушайте вы, те большевики, которые находятся здесь среди толпы, звенящим, покрывающим всю площадь голосом, начал владыка. Он говорил о тяжких страданиях, неспосланных нашей родине свыше, как искупление за грехи всех слоев русского народа, о высоком подвиге, который совершают те, кто среди развала и позора родины чистым несут родное русское знамя, о том тяжелом крестном пути, которым вот уже несколько лет идет русская армия. Путь этот тернист, и он не кончен. Мы только что перенесли тяжелые испытания. Ближайшее будущее, быть может, готовит нам новые. Но вера творит чудеса. Кто верит, кто честно и мужественно идет указанным ему совестью путем, тот победит. Месяц тому назад русская армия, прижатая к морю у Новороссийска, умирала, Быть может, через два месяца она воскреснет и одолеет врага. Сказанная с огромным подъемом и необыкновенной силой проповедь произвела большое впечатление. После окропления войск Святой Водой полки построили на площади резервный порядок. Поднявшись к памятнику адмиралу Нахимову, я обратился к войскам. Обрисовав в нескольких словах наше тяжелое положение Я сказал, что без трепета и колебания стал во главе армии в эти дни. Я верю, что Господь не допустит гибели правого дела, что Он даст мне ум и силы вывести армию из тяжелого положения. Зная безмерную доблесть войск, я непоколебимо верю, что они помогут мне выполнить мой долг перед Родиной. И верю, что мы дождемся светлого дня воскресения России». Войска проходили церемониальным маршем.